Ты не голоден? Может быть, тебе что-нибудь приготовить? спросила Сатия, присаживаясь возле постели. В горло пересохло. Съешь яблочко, я только что купила. Сказав это, она приподнялась, но тотчас воскликнул: "А это что такое?" Схватила лежавший возле постели альбом для рисования. У Эмора купил его, чтобы проводившему много времени в постели Тазахиру было не так скучно, и коробка с цветными карандашами всегда лежала у изголовья. На странице, которую разглядывала Сатия, Было изображено что-то вроде стены, посредине какой-то прямоугольник красного цвета. Вообще-то Тадахиру рисовал неплохо, но в данном случае было трудно понять, что изображено. — Что это такое? — вновь спросила Сатья. Тадахиру покачал головой и сказал, что не знаю. — Как так? Ведь это же ты нарисовал? — Я. Но что это, не знаю. — Так что же это? — повторила вопрос Сатья, повернувшись в сторону Уэмуры. Я дремал, и вдруг мне почудилось, что я медленно поднимаюсь вверх. Тогда Хиру посмотрел на отца, потом на Соте, после чего продолжил. Я выглянул в окно и увидел вот это. Кажется, я довольно высоко поднялся. — Что все это значит? — Уэмура выхватил тетрадь из рук Соте и впился глазами в рисунок, затем устремил взгляд в окно, Квартира находилась на втором этаже, прямо за окном виднелись большие дугообразные ворота в здании пищевого комбината. Глава вторая. Узнав обстоятельства, при которых был найден труп, Кусанаги потерял всякую охоту ехать на место преступления. Разумеется, его коллеги наверняка испытывали те же чувства. У всех на лицах было написано: я бы предпочёл остаться и заняться аналитической работой. Труп обнаружили в квартире шестиэтажного дома в районе Сугинами. Дом был рассчитан в основном на холостых одиноких квартир съёмщиков, так что в нём преобладали однокомнатные квартиры. В квартире номер 503, в которой был найден труп, сразу за порогом начинался узенький коридорчик, за которым располагались кухня-столовая и жилая комната. Труп женщины лежал в этом узком коридоре. В чёрной майке, в мини-юбке, почти без косметики, ничком, головой в сторону выхода. Кто-то из следственной бригады сразу предположил, что женщина была убита в тот момент, когда пыталась удержать уходящего мужчину. Вряд ли это можно было по праву назвать дедуктивным методом, но Кусанаги показалось вполне правдоподобным. С идентификацией проблем не возникло, в сумочке лежало водительское удостоверение, фотография на нём принадлежала убитой Таэко Нагацука. подтвердилось, что именно она снимала квартиру. Месяц назад ей исполнилось 28. Первый неладный заподозрила женщина, проживающая в соседней квартире. Прошлым вечером, возвращаясь с работы и проходя мимо 503, она почувствовала неприятный запах. Зная, что в квартире проживает девушка, она решила, что это временно и не стала поднимать шум. Однако на следующее утро, то есть сегодня, вонь только усилилась. Тогда она по дороге на работу позвонила по мобильному телефону и пожаловалась в управляющую компанию. Человек, отвечающий за управление домом, пришел во второй половине дня. Предварительно он на всякий случай еще раз позвонил в 503-ю, но, судя по тому, что сработал автоответчик, Таэко Нагацука отсутствовала. Сотрудник компании предположил, что она куда-то уехала отдыхать и забыла выбросить пищевые отходы. В летний сезон такое совсем не редкость, поэтому он, кроме дубликата ключа, прихватил мусорный мешок и марлевую повязку. придусмотрительность, основанная на прошлом опыте. В конце концов, ни мусорный мешок, ни дубликат ключа не понадобились, дверь в квартиру оказалась незаперта. Что же касается вони, то её источником, как выяснилось, были отнюдь не пищевые отходы. Однако заслуживает всяческих похвал то, что прежде чем отворить дверь, он надел марлевую повязку. Это было правильным решением. Если бы он её не надел, Его бы немедленно стошнило, что он нанёс обу существенный вред последующей криминологической экспертизе. К счастью, он вывалил содержимое своего желудка, успев добежать до чёрной лестницы. Учитывая обстоятельства, даже для членов следственной бригады, как ни были они привычны к виду трупов, осмотр места преступления оказался делом нелёгким. Кусанаги, только чтобы не приближаться к трупу, занялся обследованием дальней комнаты. Но от вони было некуда деваться, он с трудом сдерживал тошноту, На шее трупа остались следы удушения, других внешних повреждений не было. В комнате, насколько можно было судить по беглому осмотру, отсутствовали следы борьбы. "Ясное дело, мужик", сказал детектив, который, надев белые перчатки, изучал содержимое мусорного ведра. "Как пьяный дед пришёл, чтобы поставить точку в отношениях. Баба, в слёзы не бросай меня", а ему бы только поскорее убраться, потому что жена, дети затеяли интрижку ради забавы. Эти слёзы ему поперёк горла. Разозлившись, крикнул: "Заткнись, надоело, между нами всё кончено", ну или что-то в этом роде. Тогда баба, утирая слёзы, говорит: "Что ж, хоть шуй и уходи. Если тебе милее твоя старая ведьма, котись к ней. Но предупреждаю, я всем расскажу о том, что между нами было, и твоей жене, и у тебя на работе". Мужчина, разумеется, в панике: "Эй, постой, не смей этого делать". Но что она меня теперь не остановишь, сделаю так, как сказала. Понесло, вот-вот забьётся в истерике, положение аховое. Того гляди, схватит телефонную трубку и начнёт названивать. Мужчина вспылил, начал душить ее, в общем, что-то такое. Нарисовавший эту красочную картину, детектив Юга, бывший на год старше Кусанаги, имел привычку сходу начинать рассуждать вслух, разыгрывая в лицах произошедшее. Это всегда забавляло его коллег. Даже начальник бригады, мамея, не любивший болтунов, слушая его, не мог сдержать улыбки. Тем не менее, сказанное Юга было не лишено здравого смысла. В случаях, когда убита одинокая женщина... Ищи связь с мужчиной. Это азы криминалистики. Вот и Кусанаги рылся в бумагах, надеясь отыскать мужской след. Вдруг рука Кусанаги замерла. Он наткнулся в папке на визитную карточку. Агент страховой компании, некто Нобухико Куриту. Но более всего внимание Кусанаги привлекло то, что на свободном месте визитки было написано от руки «Зайду 22-го». «Начальник, подойдите-ка сюда», — подозвал он Мамию и показал визитку, — Тучный Мамия повертел визитку в своих толстых пальцах. Страховой агент? Двадцать второго? Не в этот ли день произошло убийство, предположил Кусанаги? Три дня назад. Видимо, придется провести с ним основательную беседу, сказал Мамия, возвращая визитку Кусанаги. Кусанаги на пару с юга наведался в страховую компанию, где работал Нобухико Курито, через два дня после обнаружения трупа. На то, что они не встретились с ним сразу по горячим следам, имелась веская причина. Выяснилось, что проставленная на визитке дата, а именно 22-е, не лишена смысла. Именно 22 июля убитая Таэку Нагацука встретилась утром в кафе со своей живущей неподалёку младшей сестрой. Они собирались обсудить, что подарить отцу в связи с его выходом на пенсию. Сестра со слезами на глазах рассказывала, что несмотря на неожиданно большое выходное пособие, Он мучится от того, что отныне никому не нужен. В кафе сёстры заказали своё любимое лакомство фруктовый мармелад. Входящая в состав этого мармелада фасоль была обнаружена в желудке Таэко Нагацуки во время вскрытия. По тому, насколько она переварилась, было установлено приблизительное время смерти с часу, когда Таэко рассталась с сестрой, и до 3 часов дня. Расставаясь с сестрой, Таэко сказала: "Извини, мне пора, ко мне должен зайти один человек". Не был ли то таком она говорила? набухико куритой. Кроме того, любопытную информацию сообщили сотрудники фирмы, в которой работала Таэку. Она познакомилась с Куритой через посредничество своего начальника, взявшего на себя роль свата. Таэку не выказывала интереса, и Затее в конце концов расстроилась. Однако так случилось, что в то же время Таэку заключила договор со страховой компанией, в которой работал Курита. И Курита со своей стороны сделал всё от него зависящее, чтобы она получила как можно более выгодные условия. По предположению сотрудников, Курита отнюдь не смирился с отказом Таэку и не оставлял надежд каким-то образом добиться её расположения.